Глава одиннадцатая «Прошу, лорд!» Нерон Роддей улыбнулся, провожая госпожу в одно из самых потаенных мест Радрифа, туда, куда не имели доступ даже его самые приближенные люди. Ведь никто и понятия не имел, что именно скрывается в самом сердце города, глубоко под ареной. Там, глубоко под землей, находилось огромное древнее помещение. Настоящий храм, возведенный во времена, когда весь третий виток еще был огромным цветущим садом, а не выжженный солнцем пустыней. И то, что Гондри Радриф получил на сохранение от самого небесного царя и в дальнейшем перешло в руки дома Роддой, содержалось именно тут. «Мы почти пришли, хотя вы и так это знаете. В конце концов, вы тут уже бывали, когда я был совсем ребенком». Лорд кивнула, продолжая следовать за мужчиной, сложив руки за спиной. Их шаги гулко отдавались в коридорах, высеченных из темного камня, а факелы вспыхивали один за другим, рассеивая мрак. Нирон Родды улыбался, но сейчас в его лице без труда читалась некоторая неуверенность. Что уж, даже сама лорд удача ощущала искажения, порождаемые тем, что тут сокрыто. Чем дальше они углублялись, тем сильнее становилось чувство тревоги. Вскоре они дошли до первого сдерживающего барьера, у которого женщина ненадолго остановилась. Ей потребовалось около минуты, чтобы оценить состояние символов, вырезанных на белокаменных колоннах, контрастирующих с черными стенами. — Вы хорошо исполняете свой долг, глава Роддей, — подытожила она, отступая от них. — Разумеется, госпожа довольно улыбнулся темнокожий мужчина как и подобает роду хранителю лорд кивнула и они неторопливо продолжили путь впрочем за первым барьером все они ощутили давление этого места помимо непосредственно главы дома роддой тут также присутствовал и его средний сын сайрус трехкратный чемпион арены и очень талантливый воин он намного превосходил своего старшего брата и умом и воинским талантом, и лишь порядке третьего витка мешали Нирону Роддой назначить его своим наследником, что казалось лорду досадным допущением, но она не вмешивалась, ведь она тут совсем не ради этого. Следующий барьер был гораздо более сильным и представлял собой один сложный огромный конструкт, раскинувшийся по целой сети каменных лабиринтов. И тут хватало людей. По меньшей мере сотня заклинателей из Ордена Небесного Порядка трудились тут, поддерживая работу ограждающих печати в стабильности. Облаченные в белые одежды, они не обращали внимания на гостей, продолжая заниматься своими делами. Орден Небесного Порядка был основан еще во времена Небесного Царя, и это было закрытое общество, немного напоминающее нынешних хранителей знаний, только разница в том, что этим людям, за редким исключением, было запрещено контактировать с кем-то посторонним. Для этого им еще в детстве внедряют особый вид паразитов на дару, что пожирают часть мозга и в дальнейшем заменяют ее. Это превращает служители этого ордена в живое орудие, служащее одной цели — следить за местами вроде этого. Нейронуроддой явно было не по себе среди них. Он мрачно косился на служителей, а вот его сыну было совершенно все равно. Его мало волновали орденцы, занимающиеся охраной этого места. Троица проследовала через центральный путь мимо служителей, пока не оказалась перед массивной каменной дверью, усеянной печатями и символами. Сайрус Роддой вытащил меч, и тот сразу же стал менять форму, превращаясь в массивный ключ со множеством зубцов. Он вставил его в замочную скважину, и печати на двери тут же засияли. Два оборота ключа, и, кажется, само это место содрогнулось. «Дальше мы сами, сын», — сказал Нирон Сайрусу, после чего в открывшийся проход они вошли уже вдвоем с лордом. Глава дома Родды сразу же поежился от разлитого тут могильного холода, и даже зажигающееся по кругу огромного круглого помещения, в центре пламя Нисколько не согревало. Скорее, наоборот, ощущалось ледяным. Тут, прямо над мрачной пропастью, скованная сотнями цепей, находилось нечто жуткое, нечеловеческое, напоминающее огромный скелет десятиметрового человека с трехглазым черепом, которое поглотило нечто потустороннее. Оно висело безвольной куклой, лишенной разума и воли. И все же одно его присутствие давило сильнее, чем можно было ожидать. Даже сильнее, чем во время прошлого визита женщины. Часть печати, покрывающих искаженную плоть и кости, была новой, другая почти истлела и теряла силы. Что ж, лорд тут как раз для того, чтобы это исправить. Когда лорд шагнула ближе, в темной глазнице очень лениво стал открываться крупный красный глаз, от взгляда которого... Женщина неприятно поежилась. Даже ей, лорду, было неприятно находиться рядом со столь чудовищным и ужасным орудием эпохи древности. Орудием, которое они не способны убить, лишь сдерживать в подходящем месте. Мейнгар, давно не виделись, выдавила она из себя улыбку. Кажется, в этот момент скованный монстр слегка шевельнулся, по крайней мере, по залу пронесся звук зазвеневшей цепи от чего Нерон Родда испуганно отпрянул и побледнел. — Спокойно, — сказала ему лорд, — он просто здоровается. — По мне, лучше бы он просто спокойно спал, как делает это обычно, — поморщился мужчина, делая осторожный шаг вперед, но готовый в любой момент бежать прочь. — Вы сами виноваты, перекормили его. В этом году жатва вышла слишком большой, он поглотил слишком много крови и боли. — — Нужно соблюдать баланс. Всем очень повезло, что я прибыла сюда именно в этом году. Нерон неравно сглотнул, представив, что бы случилось, вырвись этот монстр на свободу. Мингар — старший сын небесного царя, его наследник, которого убил лорд меча, после этого сменивший титул на лорда мести. Его отец был столь опечален, что связался с рио Риостонель, что тоже было сломлено и разъярено гибелью сына и мужа. Вместо того, чтобы казнить схваченную говорящую с мертвыми, учинившую столько проблем, небесный царь заключил с этой женщиной соглашение. Они вернут к жизни всех троих, объединив усилия. Два безумца нашли друг друга, сломав мироздание. Только вот ничего у них не вышло. Риос смогла вернуть лишь Ар-Роэшеня, нечестивого костяного короля но не их общего ребенка. И в порыве ненависти она не просто вернула Мингара, она превратила его в оружие против его же отца, в самую жуткую тварь, какую только способна была создать. И ныне этот монстр до сих пор покоится под Радрифом, время от времени подкармливаемый смертями, что происходит на арене и в городе, ведь если его голод слишком разыграется, то нет гарантии, что все эти меры защиты — смогут удержать порождение мира мертвых. «Сможете погрузить его обратно в сон, госпожа Лорд?» — осторожно уточнил Нирон. «Я тут как раз за этим», — холодно ответила ему женщина и приступила к работе. Лорд удачи поднесла руки к лицу и выдохнула горячий воздух на ладони, потерла их друг об друга, зашептав сутру, а затем выплеснула перед собой сноб сияющих искр. Цепи, на которых висел Мингар, снова качнулись, их звон разлетелся по древней обители. А уже через несколько мгновений по кругу стали появляться двенадцать духов-хранителей, что подчинялись лорду. Она переглянулась с ними и, дождавшись кивка от ближайших, запела другую сутру. Ей вторили голоса духов, а Мингар, чувствуя, что его снова хотят погрузить в сон, попытался протянуть руку к лорду гигантская костяная рука почти дотянулась до женщины когда вокруг конечности обвился длинный сияющий белый свиток с выведенными на нем охранными символами. он оплел руку словно бинт и мингар застонал от боли и накатившей ярости цепи натянулись заскрипели от натяжения и готовности порваться с утра разливалось по помещению вычищая из него могильный холод А на теле пленной нежити появлялись все новые и новые охранные печати. Ган-Хукан, один из духов, отбивал ритм барабанами, разносившимися по залу словно удары гигантского сердца. На краткий миг мингар был близок к тому, чтобы освободиться, но затем сила барьеров заметно усилилась, и движения барахтающегося на цепях скелета стали все медленнее, пока он и вовсе не застыл. Еще спустя несколько секунд его глаза стали медленно исчезать во мраке пустых глазниц. Когда все закончилось, духи исчезли, поклонившись хозяйке, а затем лорд удачи пошатнулась и упала на одно колено. Нейрон Родды тут же бросился к ней, пытаясь помочь, но все еще опасливо косился на гиганта рядом. «Лорд, вы в порядке?» — Да, просто это потребовало больше сил, чем я думала, — ответила женщина, поднимаясь. Мингар затих, а вот сама лорд смотрела на него уже с некоторым волнением, понимая, что еще бы чуть-чуть, и монстр вырвался на свободу. — Ну, думаю, вам стоит на десяток-другой лет закончить с играми и кровопролитиями в этом городе. — Но как же... — Нерон Родды только-только стал осознавать, о чем просит лорд. «Вы слишком его перекормили», — повторила она, — «нужен баланс, иначе его голод настолько разрастется, что бойни, как сегодня, придется устраивать регулярно». Нерон нервно дернул щекой и кивнул. «Как вам будет угодно, лорд. Эти игры будут последними. На следующие десять лет мы придумаем что-нибудь другое. В Радрифе наступит десятилетие мира». Урат Досин шагал навстречу арене с довольной улыбкой, предчувствуя грядущее сражение. За последние годы он очень соскучился по песку арены, по крикам толпы, по крови и жизненной силе поверженных врагов. Убийства, как те, что он совершал в Радрифе во время восстания, были банальной необходимостью, как утоление жажды, но настоящего удовольствия ему не приносили. Нет, демону сотни звезд была нужна сцена для завершенности и истинного наслаждения, чтобы тысячи и тысячи людей и демонов видели, как он убивает, видели его трансформацию и жестокость. А ведь когда-то он был совершенно другим, любящим мужем и отцом, главой большого дома в Варандоре, столице маленькой провинции во внешних витках, на которого все полагались. И ему даже нравилось то время, но в душе всегда существовала какая-то пустота, которую он никак не мог заполнить, и с каждым годом эта пустота становилась лишь сильнее. Лишь редкие сражения даровали ему краткий миг счастья, а возвращение в родной дом все отчетливее воспринималось как пытка. В какой-то момент он осознал, что те чувства, которые он испытывает к окружающим, — это не любовь. Урат даже сомневался, что вообще способен испытывать это чувство, по крайней мере, пока у него не родилась младшая дочь. Лишь его младшая дочь, Лей, радовала его сердце. Он видел в ней отражение себя, такая же целеустремленная и решительная, серьезная не по годам. Урад не испытывал подобных чувств к другим своим детям. Он говорил им, что гордится ими, ругал, когда нужно было, но это была маска, притворство просто задавал вопрос себе как бы на ту или иную ситуацию отреагировал его собственный отец даже с женой он вел себя так как вел себя отец с его матерью и лишь в сражении он мог стать самим собой сбросить эту маску благородного мужа и воина и быть тем кто он есть на самом деле безжалостным любящим кровь чудовищем ему казалось что он продолжит носить свою маску до конца дней пока на его пороге не появилась странная марионетка, старая, покрытая трещинами и следами от оружия. Вначале Урад собирался просто сломать ее, но та смогла его заинтересовать. С собой у нее было странное оружие, древний проклятый меч, за обладание которым казнили бы любого вне зависимости от статуса. Он очаровал Урада, а странная марионетка сказала, что это дар ему меч и склянка со странным существом похожим на червя оно заменит твое сердце сказала она ему наполнит его силой каждая отнятая тобой жизнь будет делать тебя сильнее чем больше ты убьешь тем сильнее станешь но у всякой силы есть цена чтобы запустить процесс тебе нужны жертвы и я говорю не о твоих врагах а о тех кто ближе всего тебе Жена, дети, друзья, товарищи, убей их всех, и ты получишь силу, а заодно, наконец, станешь полноценным. И все же Урат не смог завершить тот обряд, не смог убить Лей, свою дочь. Паразит, ставший его сердцем, был недоволен, но то кровавое подношение, что он устроил, запустило процесс, породив безумного демона сотни звезд. И все же, даже сейчас Урад не чувствовал себя завершенным. Пока Лей жива, пока его кровь течет в ней, он не сможет полностью раскрыть ни свою силу, ни силу меча. И все же он не жалел об этом решении, хоть ему и самому это казалось странным. Чужая жизнь для него не стоила ничего, и неважно, кто был перед ним, женщина, старик или ребенок, но с Лей все было по-другому и что-то не давало ему лишить ее жизни. Больше ту марионетку Урад никогда не видел, как и не знал, какие цели она преследовала. Но был благодарен за приобретенную силу, ведь теперь он тут, практически свободен от оков. А теперь на арену приглашаются следующие бойцы. В этот раз говорил не Нирон Роддой, а его отец Карн. Глава дома Родды и лорд Удачи куда-то ушли чуть ранее, и продолжать вести турнир пришлось уже бывшему патриарху. «Морг Хэй! Могучих вадванский воин, чью силу уважают в морях!» Молодой и очень крепкий мускулистый парень со смуглой кожей и рыжими волосами удивленно задрал голову наверх, что-то крикнув туда. «Кажется, это было «Но я почти не бывал на морях!» Но его не услышали». При виде его Урад едва не рассмеялся. У духа спирали очень злое чувство юмора. Однажды он сохранил ему жизнь по просьбе лей, и вот судьба опять сводит их вместе. Но теперь уже при таком количестве зрителей. Его противником будет запасной участник, заменивший одного из выбывших бойцов. Урад Досин, прозванный демоном сотни звезд. Сегодня его дочь... Лишится еще одного друга.